Глава 4. Снова промзоны. Виктория вышла с чемоданом. Я проводил её до тех пор, пока она не скрылась из виду, и только тогда отлипал от окна. От чего-то стало спокойнее. Не так много людей было в моём окружении, которым я доверял, и Виктория, хотя она лишь недавно вошла в их число, всё же заслуживала моего доверия. Я так считал и гнал прочь мысль о том, что она может слиться с миллионами. Может быть, я был слишком доверчив или всё совсем наоборот, и мне стоило доверять людям рядом со мной больше. Всё же я не посвятил её в свои ближайшие планы. Но если бы я ей сказал, что отправляюсь на северо-запад, в жилой массив неподалёку от Ставровской промышленной зоны, она точно попыталась меня остановить. «А так у меня есть шанс напасть на след шпиона». Я разжился мелочью, помня о том, что проезд в метро стоит какие-то пустяковые две копейки, и тут же подумал о том, насколько дорого стоит проезд в экипажах. Перед выходом из дома глянул на себя в зеркало. Не буду ли я бельмом на глазу в рабочем районе? Натянул черные кожаные перчатки, сунул во внутренний карман пальто стрельца, небольшой малокалиберный пистолет. Мне до жути хотелось снова использовать подаренный братом император от Туляк, выкупленный и переработанный Кольт. Но оружие имело приличный вес и было заметно даже под пальто. Стрелец же напоминал Вальтер, только был чуть тоньше и короче, и к тому же смотрелся более прямоугольным. Как любой небольшой пистолет, он предполагал использование на короткой дистанции. С ним я чувствовал себя в большей безопасности. Если кому-то не понравится мой внешний вид и меня захотят ограбить, то подобный аргумент в руке сильно меняет ситуацию, в мою пользу, конечно же. Я прошёлся по улице не очень спеша, так как не планировал страдать от боли в ноге, когда доберусь до места. Спуск в метро располагался примерно в полукилометре от дворца. Не так давно Трубецкой рассказывал мне о том, что проход под дворцом построен с учётом безопасности, минимум подвижных и электрофицированных элементов. Похоже, что и основной вход в метро тоже отвечал каким-то требованиям, ведь при необходимости можно было защитить дворец ещё на подступах. Я спустился вниз по широкой лестнице, дошёл до касс. Невозрачного вида мужчина в кепке, как у клерка, посмотрел из-под лобья, когда я протянул ему двухрублёвую бумажку, попросив взамен несколько жетонов. Может, вы хотели абонемент? Он постучал пальцем по табличке. Я опустил глаза и прочитал: "Месяц за 2 рубля". Именно, и забрал протянутую мне магнитную карту. Пригодится ещё. В этом мир империи забавным образом отличался от нас. Они не придумали интернет и спутники, не отправили в космос ни одной станции и даже не построили вышек сотовой связи. Но при этом отлично жили, снабдили жителей крупных городов копеечной энергией и относительно недорогим транспортом. Если я правильно помнил, рабочий в порту получал две сотни в месяц. Из них два рубля он мог отдать за проезд в метро. В мой первый год обучения в университете я мог бы отдать половину стипендии за проездной в автобусе. Вот уж действительно разница. Забравшись в вагон, я вернулся к размышлениям об оружейной. Ядерного здесь тоже не было. Да и кому его придумывать? Европейские нации здесь делились на две категории. Первая была поглощена империей. Как ощущали себя люди, которые там жили, я не знал и даже не интересовался. Более того, надеялся, что туда никогда не попаду. Вторая категория – это те, кто остался сам по себе. В основном это были страны Западной Европы, поджатые восточным соседом. Политика меня не интересовала, но все же в учебнике истории, который я читал, пока лежал со сломанной ногой, было несколько моментов, которые меня зацепили. Например, постоянные стычки за пограничные территории, мелкие бои и вылазки. Никаким Евросоюзом здесь и не пахло, что уж говорить о бюджетах на науку. То же самое касалось и заокеанских партнёров, как у нас любили их называть. Там было ещё проще. Великая война закончилась более 100 лет назад благодаря массированным ударам императорской армии по врагу, а пока из-за океана смотрели на происходящее и пытались этому помешать. Империя дошла почти что до Берлина а и там взяла передышку, повторив подвиги великих из XVIII и XIX веков. Тихая и спокойная империя стала пристанищем лучших умов, за исключением тех уникумов, которые предпочли перебраться через Атлантику. Но так как у нас здесь не было равных нам врагов, никто и не думал о стратегически новых типах вооружения. «Я осмотрелся вокруг себя». Люди тихо переговаривались между собой, а почти бесшумный скоростной подземный поезд всего за 4 минуты довёз меня практически от самого Суздаля до рабочего посёлка Ставрово, если ориентироваться в нашем мире. Покинув поезд, я посмотрел ему в даль. Технологии на благо людей. Кто-то вышел следом за мной, уткнувшись в книгу, ещё двое остановились поговорить. Судя по обрывкам фраз, обсуждали какие-то рабоче-производственные вопросы. Ни один из них не был похож на голодного или изможденного крестьянина. Аккуратные люди с адекватной речью. Я оперся на трость, проверил пистолет во внутреннем кармане пальто и направился наверх. Строить иллюзии, что все вокруг именно так хорошо, нет смысла. Я пока еще видел слишком мало, чтобы романтизировать империю, как идеальное место для всего и каждого. Но всё же увидел достаточно, чтобы счесть её более достойным домом. Но кто знает, как бы я думал, не владей я тем чемоданом денег, постепенно переступая с одной ступеньки на другую, делая передышки, потому что именно подъём причинял мне наибольшие неудобства, я выбрался в сквер, уже пожелтевший и облысевший с момента моего последнего появления. Инженер за чертёжной доской стоял на своём месте, слегка присыпанный листьями. Я вспомнил, как мы шли с Павлом Кульяне, девушкой-химику, и выбрал направление. На улицах было совсем не многолюдно, чему я радовался. Меньше людей обратит на меня внимание. Дунул холодный осенний ветер. Жилые кварталы здесь строились на открытом месте, и, похоже, о защите от ветра никто не заботился. Порыв сорвал оставшиеся листья и бросил их на меня. Я прикрыл лицо рукой и за шелестом листвы услышал, как на втором этаже громко хлопает форточка. Отошёл чуть в сторону, чтобы убедиться, что я правильно смотрю. Да, это точно было окно её небольшой двухкомнатной квартирки. Вряд ли она любит прохладу, или здесь топят настолько хорошо, что можно выпускать тепло на улицу. Пришлось поспешить вокруг дома, чтобы зайти в подъезд. Толстая деревянная дверь оказалась приоткрытой. На скамейке рядом у сталы работяг в штанах на подтяжках Данил Поперовской. "Вы к кому?" спросил он лениво, при этом широко раскрывая рот. "К другу", отозвался я, ухватился за ручку двери и задумался. Может, расспросить его обо всём здесь на месте? Но решил подняться наверх. И снова лестница, деревянная, заметно стёртами по середине ступенями, скрипучая и кое-где рассохшаяся. Она всё же была достаточно просторной, чтобы я без ужимак поднялся на второй этаж. Квартира же оказалась отпертой, поэтому я без проблем вошёл внутрь. Ульяна, я с порога осмотрел первую комнату и двинулся к лаборатории. Ты здесь? Беспорядок такой же, как и во время моего первого визита сюда. Пепельница пуста, лежит на подлокотнике. Подушки раскиданы по маленькому диванчику, и холодно. Я поспешил закрыть форточку, чтобы не было сквозняка, а потом прикрыл дверь. В большой комнате ничего не указывало на погром или похищение, но я всё же взвёл курок у стрельца, держа руку за пазухой. В маленькой комнате, которая служила Ульяне лабораторией, тоже всё было чисто. Ни осколков стекла, ни новых пятен на полу от пролитых кислот и щелочей. А если и были какие-то посторонние запахи, то через открытую форточку при таком ветре выдуло бы всё в миг. Не то, что за дни. Зато ветер очищал промзону от дыма, унося вдаль угольную пыль и прочие химикаты. Холдно вот только. И тут меня осенило. Холодильник с телом. Я нащупал ручаги и выдвинул ящик. Пустой. Либо Павел пришёл и втихую забрал тело, либо с ним разобрались здесь. Никаких следов. Я уже собрался пойти вниз, спросить у парня с папироской, что здесь произошло, но в большой комнате скрипнула половица. У окна стояли двое, а солнце светило так, что я не мог разглядеть их лиц. Кто бы их ни послал, он точно знал, что в одиночку отправлять не стоит даже самого опытного подчинённого. А тела-то и нет, развязно выдал один из них. Опоздали вы. С ближайшего завода раздался громкий гудок. Что-то сверкнуло в руке одного из неизвестных гостей, и я инстинктивно выхватил пистолет. Тут же изо всех сил нажал на спусковой крючок.